13. -е. А ведь почти. Сразу после того, как Алиса опустила стул на голову мужика, его собутыльники рванули в ее сторону. Арсений качнулся на месте и ловким движением запустил бокал в голову одного из атакующих. Второму Романов сделал неуловимый удар в висок и плавно опустил того на пол. Тем временем Александр сцепился с двумя бородачами и пока что также справлялся без ранговой пыли. А вот Георгия и Лены нигде не было видно, как и парня, стоявшего за барной стойкой. Алис, оставайся здесь и послушай, что народ будет говорить. Может, кто начнет активно искать пропавшего, прошептал Арсений, после чего он направился к бармену, чтобы компенсировать нанесенный ущерб и убедиться в том, что в сети не окажется записи их боя. Девушка кивнула и присела рядом с пострадавшими, чтобы проверить их самочувствие, так как очень не любила напрасных жертв. Спустя пару минут в ближайшей подворотне все четверо наследников стояли над бессознательным телом парня в зеленых штанах. «Проверила его зубы на капсулы с ядом?» — спросил Арсений. «Да не было у него ничего», — ответила Лена. «Тут даже по психотипу все понятно. Обычный трус, который перестраховывался таким вот образом. У него бы яиц не хватило с собой что-то сделать». «С испуга тоже можно много чего натворить» произнес Георгий, после чего присел рядом с телом и несколько раз ударил мужчину по щекам. «Ну все, приходи в себя! Не так уж сильно я тебе врезал!» «Ты свой кулак видел?» — с иронией спросила четвёртая. «Хорошо, что не убил ненароком!» Парень сначала никак не реагировал на эти пощёчины, но потом пришел в себя и стал прикрываться руками. «Что? Отстаньте от меня!» После того, как первый перестал хлестать его по лицу, он, наконец, смог рассмотреть, кто именно стоит перед ним. Мужчина резко вскочил, встал на колени и поклонился. «Ваше высочество! Ваше высочество! Ба... «Это ты так долго будешь!» — прервал его Арсений. «Встань!» Тот подчинился и поднялся на ноги. «Ты не особо удивился нашему появлению!» Парень съежился и заозирался по сторонам. «Так проси же ваша сотрудница!» — ответил он. Несколько лет назад надо мной уже работали мысли и я помню, какие специфические ощущения остаются после их воздействия. Именно такой вот отходняк я испытал, когда очнулся после бурной пьянки с этой блондинкой. А когда она начала вопросы задавать, стало понятно, что девушка либо из тайной канцелярии, либо из состава 18. В последнем случае я бы уже был мертв. Я навел потом справки и выяснил, что Проська вовсе не Проська, а Алиса — ваша правая рука». Отсюда следовало, что скоро мне предстоит разговор с вами». «А он сообразительный», — произнесла Лена. «Теперь понятно, как он смог целую преступную организацию вокруг пальца обвести. Если знал, что девушка в тайной канцелярии работает, почему сам не пошел на разговор?» «Так она может работать и на тайников, и на состав 18. Мало ли чем человека может купить. Вот и я не хотел рисковать лишний раз. Решил перестраховаться». «Но не сбежал», — заметил Георгий. «Этот бар — наиболее безопасное для меня место. Если меня засекут уличные камеры, то все, конец. Группа ликвидации состава 18 тут же возьмется за мое устранение. Вы не представляете, как у них налажена система опознавания лиц. В мгновение срабатывает. Так что выходит, что на данный момент в этом заведении мои шансы на выживание побольше, чем где-либо». Арсений жестом остановил этот словешный поток. «Значит так, Вася, разговор у нас будет короткий». Ты сейчас рассказываешь все, что знаешь, а я, в свою очередь, гарантирую тебе новую личность и хорошее денежное удовольствие. Мне обязательно нужны услуги пластического хирурга, причем именно специалиста, так как мода будет недостаточно, и жить я буду в другой части света», — сразу добавил он. «Само собой, говори». Тот еще раз оглянулся по сторонам и выдохнул. «Помню, полгода назад нашел меня человек с предложением неплохо подзаработать». Ему был нужен выход на влиятельных людей в группировке «Красные крылья». «Ну?» — поторопил его Георгий. «Так я и привел его в нужное место. Со всеми познакомил и получил свой гонорар». «Либо ты начнешь говорить что-то важное, либо наш уговор аннулируется». «Я рассказываю. В общем, уже намного позже я вспомнил, что уже видел этого человека. Несколько лет назад мне сделали заказ на... <кх> не совсем законные вещества». Надо было привести их в один загородный особняк и передать, кому скажут. — Давай быстрее. — Так вот, говорю же, там я и встретился нос к носу с тем самым мужиком, который позже просил связаться с красными крыльями. Позже я узнал, что он выполняет личные поручения к... В этот момент он резко затрясся, изо рта пошла пена, а спустя всего секунду замертво упал на асфальт. — Какого? Георгий резко склонился над ним и начал проверять пульс. Лена, ты же сказала, что проверила его на наличие ядов. Там не было ничего. Растерянно произнесла девушка, после чего выпустила свою целительскую пыль. Ни черта не понимаю. Да чего тут понимать? Убили его. Хмуро произнес Арсений, отдернув рукав жертвы и показав на небольшой порез. Кто-то совсем недавно ввел ему яд, причем очень редкий яд, раз Лена не смогла его распознать. Он посмотрел на первого. Проверьте записи воспоминаний. Перед тем, как вы его вырубили, к нему кто-то должен был подходить. Все трое отключились на пару десятков секунд. «У меня ничего», — произнес Александр. «Хотя, если честно, я в этот момент занимался усмирением парочки бугаев из-за соседнего столика». «Тоже ничего не вижу», — добавил Георгий. «Есть!» — воскликнула Лена. «Официантка провела ему по руке прямо перед тем, как мы начали заварушку». «Надо ее найти! Срочно!» «Нет», — остудил первого Арсений. Нам желательно уйти отсюда. Если этот кадр нас узнал, значит, и остальные могли приметить. С владельцем заведения я уже договорился, так что он приструнит постоянников. Но лучше не рисковать лишний раз. «Серьезно? Лучше уйти отсюда», — согласился третий. «Официантка! Я передам Алисе, чтобы занялась ею». Арсений еще раз посмотрел на валяющийся труп, после чего резко поднял его и закинул на плечо. «Сень, ты чего делаешь?» прошептала Лена. «Он сказал, что несколько лет назад доставлял запрещенные вещества в особняк, правильно?» «Да». «Значит, у него на карте памяти могли остаться эти воспоминания. Пока что состав 18 подтирал только относительно недавние записи». «Получается, если мы найдем это воспоминание», поняла Романова, «то сможем узнать, кому именно служил этот человек». Когда подлетал к дому, с удивлением заметил несколько машин, припаркованных неподалеку. Когда авто опустилось на землю, и я вышел из него, ко мне подошел один из охранников. «Барон Воронов, к вам прибыли гости». Официально произнес он. «Это ваш одноклассник, а также человек, в чей бизнес вы недавно вложили деньги. Поэтому я взял на себя смелость и пригласил их в дом, чтобы не ждали у ворот». Я поблагодарил сотрудника службы безопасности, но попросил, чтобы в следующий раз меня сразу предупреждали о подобных визитах. Но вдруг я проторчал бы у второго до самого вечера. Пришлось бы Демьяну и Артему прилетать в другой раз. К моему удивлению, помимо парней, в столовой меня ждала Кейла. Она сидела рядом с Туром и о чем-то весело беседовала с ним. «Всем привет!» — я закрыл за собой дверь и поздоровался с каждым. «Вы какими судьбами наведались?» — И почему не предупредили, что приедете? Я бы не задерживался. — Так мы тебе писали и звонили тоже, — ответил Артем под согласное кивание ребят. Я чуть не хлопнул себя по лбу, ведь сам отключил все уведомления в вече, пока собирался на встречу с Мансом, да и звук на телефоне убрал. А потом все как-то завертелось, что включить обратно попросту забыл. — Виноват, — развел руками я. — Было несколько важных встреч. с наследниками догадался Харламов. «Пока только с Малийским и Аргентинской». «О, ты общался с Даниэлой? И как она тебе?» — заинтересованно спросил Артем и тут же получил подзатыльник от Кейлы. «Откуда столько любопытства к чужой личной жизни?» — прошипела она, на что парень пробубнил что-то невнятное. А, бедный парень, с такой подругой, как Кейла, нельзя давать слабину, иначе загонит под каблук и скажет, что так и было». «Да девушка как девушка», — пожал плечами я. «Общительная, уверенная в себе, красивая. Думаю, мы с ней найдем общий язык». «Яр, вот я так и знал, что ты своего не упустишь», — довольно сказал Демьян. «Ну а что, многоженство у нас не запрещено. косуми то не против?» Киела откинулась на спинку стула, сложила руки на груди и возмущенно фыркнула. Причем непонятно, что именно ее возмутило замечание о многоженстве или то, что Харламов уже мысленно свел нас с И Это она еще про Юлали ничего не знает. «Ребят, остановитесь, я пока что только приглядываюсь к наследникам. К тому же подозреваю, что завтра мне предстоит пообщаться с Элин Трухильо. Посмотрим, что она за фрукт». «Я читала как-то о ней», — все так же недовольно произнесла Кейла. «Говорят, что она всегда добивается своих целей. И что с ней надо быть осторожнее». Закончил фразу я. Меня уже кто только об этом не предупреждал. Но, говорю же, с наследниками позже разбираться будем. Сейчас-то вы чего приехали? Артем достал из сумки большую папку и протянул ее мне. «Мы с Демьяном собирали все детали, касающиеся той сделки моего предка с Салтыковым. То-то полицейская сводка, и текст расписки, и все материалы по дальнейшим юридическим спорам. Не знаю, зачем тебе это...» «Адвокат отца уже несколько раз проходился по материалам и уверял нас, что имперский суд мы, и скорее всего, проиграем». «Это почему?» — решил уточнить я. «Насколько помню, на тот момент, когда твой предок подписывал бумаги, он уже не управлял вашими активами». «Верно, но Солтакова давят на то, что это был сговор, что наша семья специально все так провернула, чтобы остаться и при земле, и деньги заработать». Я присел на стол и начал изучать материалы дела. Как мама-то? Просила поблагодарить тебя и. Он посмотрел на Кейлу и Демьяна. Впрочем, ладно, тут все свои. Артем поднялся со стула, подошел ко мне, после чего встал на колено и, подошарашенные взгляды друзей, склонил голову. Ярослав, официально произнес парень, с этого мгновения наша семья приносит клятву верности роду Вороновых.